Глава 16. Пока я болела и лежала в лазарете, академия заметно преобразилась. Появились подвесные гирлянды, по которым юркими змейками пробегали разноцветные искры, сияли волшебные фонари и светильники в виде снежинок, над головами проплывали шары с метелью и крохотными человечками, застывшими в стеклянном плену. В нишах — установили фигуры великих чародеев, а, главное, повсюду, развесили плакаты, напоминавшие о Большом Бале в последний день первого зимнего месяца, точнее, в последнюю ночь. Ночь всех магов. Гренси взбудоражено гудел. Создавалось впечатление, что повальное восторженное безумие передавалось по воздуху, как простуда. В столовой, в комнатах общежития, в коридорах учебного корпуса, даже в библиотеке и на занятиях — пусть шёпотом едва различимо, звучало «бал-бал-бал». Преподаватели иронично посмеивались, иногда сердились и напоминали, что экзамены в любом случае никто не отменял, но в целом относились к охватившей академию предпраздничной лихорадки снисходительно. Если парни ещё как-то сдерживались, то у девушек все разговоры крутились исключительно вокруг грядущего знаменательного события. Вернее, вокруг нарядов, драгоценностей, И приглашений. Платья давно были заказаны и дошивались в мастерских или у партних разной степени престижности. Пары тоже, за редким исключением, уже сложились, а вот украшения всё ещё выбирались. И адептки не выпускали из рук каталоги столичных ювелирных домов, рассматривая их даже на лекциях, на коленях под столом. Некоторые для того, чтобы купить, остальные, чтобы подыскать себе в магазинах и лавочках попроще что-то похожее. «Даже девушек из моей новой группы, несмотря на наше плотное расписание и интенсивную нагрузку, не обошло это поветрие. Они каждую свободную минуту деловито шушукались и с самым серьёзным видом отмечали что-то галочками в тетрадях. Я всегда любила эти дни — весёлую суматоху, обсуждение, предвкушение грядущего праздника, и раньше с удовольствием присоединилась бы к подругам или одногруппницам, но сейчас было не до этого». общая суета проходила мимо, обтекала, совершенно не затрагивая. Меня интересовало другое — поведение Дамиана. После нашего так и не случившегося ночного поцелуя демона будто подменили. Тогда он не стал отвечать на вопрос, отговорившись тем, что после нападения Нитхега всё по-другому, и его предложение вряд ли осуществимо, потом помолчал, убрал руки, кратко велел, «Спи». Откатился на край кровати и повернулся ко мне спиной. Утром он ушёл, едва я открыла глаза. Похоже, лишь этого и ждал. Так с тех пор и повелось. Снежный приходил поздно, молча ложился и засыпал, а на рассвете сразу исчезал. Больше не было объятий, мы даже не касались друг друга. Только во сне я всё шла и шла к белоснежному холму, отчаянно пытаясь до него добраться. Но двигаться становилось всё труднее, а серебристое облако на вершине постепенно тускнело, выцветало, скрывалось в грязновато-серой дымке. А когда мы встречались на занятиях, нет, Дан, не был груб или резок, но внутренний закрылся, отдалился, держался равнодушнее сдержанней, всегда собранный, строгий. «Скажи, кто, что мне будет не хватать наших с демоном пикировок, его наглых шуточек и намёков?» Ни за что бы не поверила. Он превратился в идеального снежного демона, лишённого эмоций, невозмутимо холодного. Именно такими раньше я считала всех даймов. А ещё он перестал называть меня «Рис». В любой ситуации я слышала от Дамиана только безучастное и отстранённая «Кэрис». На тренировках у нас по-прежнему ничего не получалось. Но если раньше моё пламя отгораживалось от него, то сейчас я сама не могла пробиться к Дану, раз за разом наталкиваясь на ледяную стену. И стена эта становилась всё выше и толще. Лерой недоумённо хмурился, Брейтон с Тереллом с тревогой поглядывали на нас. И только Дамиана всё устраивало. Хотя нет. Постепенно и он начал раздражаться. Если прежде Снежный использовал малейший повод, чтобы приблизиться, то теперь наоборот, стремился держаться на расстоянии, словно ему претила даже сама мысль о том, чтобы ко мне прикоснуться. И мне бы порадоваться, демон ведёт себя корректно, продолжает со мной заниматься, а то, что не проявляет больше интереса, что ж, значит, интерес этот был несерьёзным, поверхностным, но радоваться не получалось. Да, Дамьян ничего мне не обещал. Наоборот, неоднократно повторял, что мы лишь временные партнёры. Всё так. И вместе с тем не покидало ощущение неправильности происходящего. Казалось, ещё немного. И станет поздно. Неотвратимо, чудовищно поздно. Я потеряю что-то очень важное. Навсегда. И эта серая тень, что наползла на вершину холма в моём сне, тяжёлая, давящая, уродливая, я даже задыхаться начинала при одном лишь взгляде на неё. Так прошло несколько дней. Как-то после занятий я, не выдержав, решила поговорить с Даном, а если не получится, выяснить хотя бы, когда я смогу увидеть Нитхэга. Но Снежный даже слушать не стал, раздражённо бросил — Оставь меня в покое. Дай хоть немного отдохнуть. И так дел хватает, а тут ещё с тобой возиться приходится. Поскорее бы этот месяц закончился. И не оглядываясь, вышел. Оставь в покое. Приходится возиться. Поскорее бы закончился. в глазах защепало от внезапно подступивших слёз. Я выбежал из комнаты. но не успела сделать и нескольких шагов, как мне заступили дорогу. «Кэрри», — услышала я встревоженный голос Брейта, и на плечи мне легли тёплые руки, удерживая, успокаивая. «Ты плачешь? Что случилось? Это Дан, да? Он тебя обидел? Что вообще между вами происходит?» «Всё хорошо», — отвела взгляд, внутренне сосредоточиваясь, успокаиваясь, Когда я вновь повернулась к Брейтону, слёз больше не было. Вот вопросы остались. «А что говорит по этому поводу сам Дамиан?» «То же самое», — нахмурился Брейт. «Утверждает, что всё в полном порядке и требует, чтобы мы не вмешивались не в своё дело». «Чего же ты от меня хочешь?» Я устала передернула плечами. поскорее бы завершить неприятный разговор и уйти. Любое терпение имеет предел, даже если его в тебе воспитывали с детства и учили держать себя в руках. «Чтобы ты объяснила, что шаг с побери творится? Между вами двоими». «Ничего. Правда, ничего. Абсолютно. Мы тренируемся, работаем с моим даром, и ночью...» Голос против воли дрогнул. Я, «В общем...» «Мне не в чем упрекнуть Хосе Дамиана. Он добросовестно выполняет все взятые на себя обязательства и относится ко мне как к равному партнёру. А его желание поскорее совсем покончить... Что ж, оно вполне объяснимо. У него, помимо меня, есть чем заняться, я только отвлекаю, мешаю...» «Дан никогда не воспринимал ваши отношения как простое партнёрство, и ты никогда ему не мешала». «Кто угодно, только не ты». «Он сам мне в этом признался. Дел хватает, а ещё с тобой нужно возиться. скорее бы этот месяц закончился», — процитировала я, на мгновение прикрыв глаза. Даже вспоминать об этом было больно. «Что за ерунда?» — взорвался Брейд. «Не мог он такое сказать!» «И тем не менее...» «Кэрри!» Брейден подхватил меня под локоть. втянул назад в пустой тренировочный зал и развернул к себе, заставляя смотреть ему прямо в лицо. После чего повторил, чётко выделяя каждое слово. «Дамиан не мог этого сказать. Поверь, я знаю своего брата, чувствую, вижу, как он относится. Относился к тебе, он не мог». Мужские руки с силой сдавили мои плечи. «Разве ты сама не ощущаешь, что происходит что-то странное, ненормальное?» И я вспомнила свои сны. Серую тень, встающую над белым холмом, гнетущую тяжесть, что испытывала в последнее время в присутствии Дамиана. Вспомнила и честно подтвердила. «Ощущаю». «Вот», — вскинул Садайм, — «это началось». После нападения Нитхэга и твоего ранения? Нет, позже. Что? Почему я решила поделиться с Брейтоном? Не с предками, не с подругами, а именно с ним. Не знаю. Прадед с тётушками и так не слишком хорошо относились к Дамиану. Девчонки жили в предвкушении предстоящего бала, не хотелось омрачать их радость своими проблемами. Я устала молчать и держать всё в себе, а Брейт... Он был побратимом Дана. Так или иначе, я всё рассказала. Собрала волю в кулак, выложила как на духу и, между прочим, даже не покраснела. Наверное, ему надоело или обиделся. К концу я всё же сбилась и растеряло Я ждала любой реакции — недовольства, осуждения, да чего угодно. А Брейтон просто расхохотался. Хотя нет, не просто, искренне. неудержимо прости кэрри а выдавил он наконец я понимаю ты юная совсем э -э, неопытная тебе простительно так ошибаться но поверь просто поверь да ну и в голову не пришло бы на подобное обижаться он же не мальчишка в самом деле отказ вызывает совсем другие чувства какие Почему-то шёпотом осведомилась я. «Если девушка всего лишь нравится, досаду не больше, но она быстро проходит. Одна отказала, другая согласится, не проблема. Если увлёкся сильнее, азарт, желание заполучить её во что бы то ни стало, соблазнить, в крайнем случае заставить ревновать. И опять-таки соблазнить. Если же ты влюблён...» О, тогда начинаешь осаду по всем правилам. Искушаешь, окружаешь вниманием, терпеливо ухаживаешь, разжигая в ней тот же огонь, что горит в тебе. Приручаешь постепенно, шаг за шагом, чтобы она поняла, кроме тебя, в её жизни больше никого не будет. В общем, добиваешься упорно и настойчиво. Брейд наклонился ко мне. Глаза его блестели. «Если бы ты была моей, Хайте, я бы действовал именно так. А мы с Дамианом очень похожи». Ладонь Дайма скользнула по моим волосам, невесомо, едва касаясь. А потом он резко отступил и закончил. «Так что нет, Дан не мог повести себя, как обиженный ребёнок, которому не дали сладкого. Это не в его характере. Здесь что-то другое». Мы с Терри пытались выяснить, в чём дело. Бесполезно. Дамиан не отвечает на вопросы, даже наша общая связь не помогла. Ты должна с ним поговорить. И «Я…» «Да, именно ты, Кэрри. Ты для него очень много значишь. Гораздо больше, чем он готов признать даже перед самим собой. Не делай такое удивлённое лицо, я уверен в том, что говорю. Я и сам… Брейтон неожиданно замолчал, отошёл к столу, взвесил в руке лежащий там меч, бросил его обратно и резко повернулся ко мне. «Ты мне нравишься, Кэрри, больше, чем нравишься. И если бы вы расстались, я не упустил бы своего шанса. Да, я хотел и хочу разрыва вашей связи, не стану скрывать, но не такой ценой, не такой». В комнате повисла пауза. Я ошарашенно таращилась на Брейта, а он... сжал кулаки, выпрямился до хруста в спине и произнёс почти спокойно. «Ты поговоришь с Дамианом?» И я ответила «Да». Никогда я ещё не ждала Дана с таким нетерпением. Не ложилась, даже переодеваться ко сну не стала. Сидела на стуле, смотрела на распахнутое Настюш окно, и ждала, а снежного всё не было и не было, и когда часы пробили полночь, я поняла, он не придёт. Разумеется, я могла закрыть окно, лечь, спать и будь что будет, но с демоном, с тем самым демоном, которого я, пусть невольно, привязала к себе, с которым мы вместе сражались с Нитхэгом и который потом дежурил возле меня, охраняя мой сон, так вот с ним происходило Что-то странное. Возможно, он нуждался в помощи, а Аркентары никогда не бросают своих в беде, что бы ни случилось. На принятие решения ушло несколько минут, не больше. Огонь пылал в крови, тревожно гудел, требуя немедленно начать действовать. Что ж, Хоседемиан, если демон не идёт к демоноборцу, значит, демоноборец сам явится к этому бедняге. «Я выясню, что происходит. Сейчас же. Немедленно. А дальше посмотрим по обстоятельствам. Где поселились снежных, я знала. Это было известно любой адептке Гренси без преувеличения. Так что найти их не составит труда. Проблема состояла в другом. Ночные патрули. Шакс их побери». Они безжалостно вылавливали всех нарушителей режима, и никакие объяснения, уговоры и просьбы на них не действовали. Да и что я им скажу? О нашей связи мы с Дамианом не распространялись. Разрешения на ночные прогулки по Академии у меня не имелось. Идти сейчас к его архимагичеству за этим самым разрешением тоже не вариант. Опять же, из-за патрулей. Просто-напросто не дойду. Можно, конечно. послать к бегемоту предков. Но после нескольких не очень приятных инцидентов ректор, наученный горьким опытом, полностью обезопасил свои покои от проникновения беспокойных духов семейства Аркентар. Так что в этом прадед с тётушками мне точно не помощники. А вот кое в чём другом... Я закружила по комнате, обдумывая возникшую идею. Перед тем, как отправиться в зал призыва за Саламандрой, я неделю изучала расписание ночных патрулей, высчитывала часы их появления в женском общежитии, учебном корпусе, подземных коридорах. А вот мужское общежитие, и тем более преподавательское, меня не интересовали, и когда их обходят дежурные, я представляла себе весьма туманно. Опасность столкнуться с патрулем на этом участке пути увеличивалась многократно, и здесь... Очень пригодились бы призраки. Да, без них не обойтись. Любимые родственники явились сразу. Нет, не явились. Ворвались. Зелма с фаерболом в руках, Лерой с угрожающей поблёскивающей молнией, а Ника со своим знаменитым зонтом-артефактом. М-да. Похоже, я перестаралась с силой и настойчивостью зова. Духи встревоженными тенями заметались по комнате, грянули хором. «Что случилось?» А Ника ещё и выкрикнуть успела куда-то в сторону кровати. «Убери от неё лапы, мерзавец!» Потом сама же заозиралась удивлённо и, понизив тон, поинтересовалась. «А где демон?» Рассказ мой слушали молча и сосредоточено все трое, а когда я попросила о помощи, даже возражать не стали, хотя я втайне этого опасалась. Леруй одобрительно пробасил, Правильное решение, девочка. Что с Даймом мне всё, ладно, я тоже заметил. Партнёр он там тебе или не партнёр, потом разберётесь. А того, кто с тобой в связке и в бою спину прикрывает, бросать нельзя. Это хуже предательства, так что даже не сомневайся, мы в деле. И тетушки коротко кивнули, соглашаясь. План разработали быстро, сказался опыт предыдущих совместных приключений. Рассчитали время прохождения патрулей и осторожно выскользнули за дверь. Вернее, я выскользнула, а духи благополучно просочились сквозь стены. общежитие прошли легко, без помех. Несколько этажей учебного корпуса тоже. А вот в холле первого этажа удача нам изменила, и мы чуть не столкнулись с дежурными. Я едва успела скрыться в одной из ниш, вытянулась там в струнку в спасительном полумраке и замерла, почти не дыша и проклиная про себя неизвестно откуда взявшийся патруль. Лерой и Аника присоединились ко мне, а Зелма исчезла, бесследно растворившись в стене. Через несколько томительных мгновений в боковом коридоре начали раздаваться странные звуки. Стоны, сдавленные охи, невнятное ругательство, Потом зазвучали быстро удаляющиеся шаги. Патрульные переглянулись и побежали за нарушителем, освобождая путь, чем мы немедленно и воспользовались. Метнулись вперёд, оставляя позади дежурных, и зелму, которая уводила их всё дальше и дальше. В преподавательском общежитии темп движения чуть замедлился. Приходилось пробираться с удвоенной осторожностью. Я бесшумно кралась вдоль стен, стараясь держаться неосвещённых участков, а духи летели вперёд и разведывали дорогу. Нам предстояло подняться на пятый гостевой этаж. Именно там жили даймы. Ещё одна неприятная встреча состоялась на втором этаже. На этот раз патрульных отвлекла Аника, и я осталась с Лероем. А когда мы почти добрались до цели, и от апартаментов снежных меня отделял лишь лестничный пролёт, настал черёд прадеда. Он не стал греметь и топать, а неторопливо выплыл навстречу дежурным, заслоняя меня собой и позволяя спрятаться за мраморной фигурой чародея в древней остроконечной шляпе, явно установленной здесь к празднику. Трое боевиков, среди которых, кстати, был один из моих новых соучеников, резко остановились, и громовержец тут же ринулся в атаку, не давая им опомниться. «Это что такое, адепты? Как вы выглядите? Форма помята, брюки в грязи, воротничок не застёгнут. А у вас, Леве, вообще рукав порван?» Обвиняющий ткнул он пальцем в моего одногруппника. Тот захлопал глазами и ошарашенно закрутил головой. «Где? Что значит «где»? Вот, не видите разве? Да вы пьяны, адепт. Безобразие!» «Говорил я Брагмемоту, предупреждал. Но ничего, завтра лично займусь вами на тренировке, обещаю. Научу вас ценить устав». «Да, я...» — пытался оправдаться несчастный, уличённый, не пойми в чём Леве. Остальные двое потрясённо молчали, сбитые с толку яростным напором лироя А он всё теснил и теснил патрульных вглубь коридора, и когда они отошли достаточно далеко, я шмыгнула на лестницу. Проход на пятый этаж был открыт. Мы справились. Дошли. Осталось преодолеть последнее препятствие — охрану самих снежных. Гостевое крыло, на первый взгляд, выглядело абсолютно пустым, но не успела я сделать и нескольких шагов, как дорогу мне преградил один из даймов — Вырос на пути несокрушимым препятствием стремительно и бесшумно. Откуда только взялся? Да уж, эти демоны по внезапности появления могли дать фору даже моим предкам. Кэрис. Мужчина вежливо склонил голову в знак приветствия, выпрямился и замер, ожидая ответа. И объяснений, разумеется. Он знал, что я Хайте Дамиана. Они все знали. А вот... Я не знала ни обычаев снежных, ни их законов и не представляла, даёт ли мой статус права добиваться встречи с одним из Хосе, если он не оставил по этому поводу никаких распоряжений. Вскинула подбородок, лихорадочно подбирая слова, готовясь спорить, доказывать, а если понадобится, то и настаивать, в общем, стоять до конца. Но, к счастью, этого не потребовалось. Одна из дверей неожиданно распахнулась, оттуда вышли Брейтон с Тереллом и, продолжая увлечённо беседовать, стали удаляться. Ещё миг, и они скроются за поворотом. Ну уж нет. «Брейт!» Мой крик, звенящим эхом, разнёсся по притихшему коридору. Я даже на цыпочки привстала и руками замахала, чтобы меня уж точно увидели из-за широкой спины караульного. Брейтон молниеносно развернулся. Удар сердца, и он уже рядом. Я даже заметить не успела, как он переместился. «Кэрри? Пропустить!» «Это дежурному. И снова мне. Почему ты одна? Где Дамиан?» а Взял под руку, подводя к спешащему навстречу Тереллу, всмотрелся в моё лицо и мгновенно помрачнел. «Он не пришёл, да?» «Не пришёл». Брейт резко выдохнул сквозь сжатые зубы, Терелл, сжав кулаки, пробормотал какое-то ругательство, а я на разговоры времени не было. Поэтому я просто сказала «Проводите меня к нему». Хэссе быстро переглянулись. Наверное, им о многом хотелось спросить, но лишних вопросов по братиму Демиана задавать не стали. Лишь по-военному коротко скомандовали. «Идём». Один поворот, другой. Гостевой этаж поражал роскошью убранства. Ковры на полу, мягкие диваны вдоль стен, картины, статуи, вазы с цветами. Всё это сливалось сейчас в одно цветовое пятно. Я ничего не замечала, продолжая думать о своём. В голове стучало «Скорее! Скорее!» И я невольно ускоряла шаг. Наконец, мы вошли в небольшой холл, из которого вели три двери, и остановились у одной из них, крайней слева. «Я сама». «Можно?» Хэсэ, помедлив, отступили к выходу. «Мы подождём здесь». «Если что, зови». Я кивнула, выдохнула и постучала.